Незнакомка. По вечерам над ресторанами горячий воздух дико глух, и провиток криками пьяными, весенний и тлетворный дух. Вдали над пылью переулочной, над скукой загородных дач, чуть золотится крендель булочный и раздаётся детский плач. И каждый вечер зашла к баумами. Заламовые катилки среди канав гуляют с дамами, испытанные острики. Над дозером скрипят окулючены и раздаётся женский виск. А в небе ко всему приученный бессмысленно кривится диск. И каждый вечер друг единственный в моём стакане отражён и влагой терпкой и таинственной. Как я смирен и оглушён. А рядом у соседних столиков локти и сонные торчат, и пьяницы с глазами кроликов и на вина веритус кричат. И каждый вечер в час назначенный, или это только снится мне Девичिस्तान, шелками схваченный, в туманном движется огни. И медленно, пройдя миж пианами, всегда без спутников одна, дыша духами и туманами, она садится у окна. И веют древними поверьями её у пороге шелка, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука, и странной близостью закованной, смотрю за тёмную вуаль и вижу берег очарованный.